Глава 17. Ну что, опять ты и я? Я тоже в восторге. Зевс ухмыльнулся в ответ, и Гадес слишком давно знал брата, чтобы понять, что того нервирует вторая встреча за день. В предыдущий раз Зевс энергично настаивал на наказании для Сета, чувствуя себя в любимой роли самого главного. Теперь он поднял воротник пальто и обеими руками сжимал картонный стаканчик с кофе. Гадес периодически подначивал, как же так, великий громовержец и простецкий напиток из Старбакса. Зевс сделал вид, что оскорблялся и иногда стыдливо опускал стаканчик, но отказаться от карамельного напитка не смог. Шутить не хотелось, а кофе пах одуряюще, так что Гадес с тоской подумал, что и самому надо было взять, когда заезжали в кафе на щегольской блестящей машине Зевса. Они были вместе, когда телефон Зевса завибрировал, сообщая, что ключ использовался на ацтекском царстве мертвых. Возможно, для того, чтобы ключ сработал, надо находиться рядом с богом смерти, потому что их богиня была в Лондоне в это время, она и настояла на встрече. Зевс оглядывал место с нескрываемым скепсисом, который умудрялся выражать даже в изломе брови. Ну и помойка. «Это детская площадка, Зевс». Некоторые воспитывают детей и даже ходят с ними гулять, а не оставляют очередной матери. Поумерь свой яд. Гадес не ответил, он не был в настроении спорить. Сегодняшний день в принципе вымотал сначала препирательство с Зевсом, как будто он бы стал что-то решать без ОМОНа главы пантеона Сета. Зато доставать других ему ничто не помешало. А отказываться от встречи Гадес не видел смысла. Зевс нуделся, отогрызался, и Гадесс обрадовался, когда смог вернуться в подземный мир. Как оказалось, чтобы узнать, что Танотас умудрился уйти. Его брат-близнец Гипнос заламывал руки и сбивчиво говорил, что после смерти Гекаты тот был сам не свой. Годес разозлился, а Персефон расстроилась, что это произошло, пока она оставалась за главную в подземном мире. Именно она потом предложила принять ванну, и это оказалось самым приятным за день. теплая вода и едва уловимый цветочный аромат. Персифона напевала мелодию без слов, обтирая его тело губкой. Годес уже почти настроился на большее, когда спохватился, что время поджимает, а он еще обещал Зевсу встретиться без свидетелей. Тот расспрашивал про кровавый дождь. Задумчиво кивал и даже внезапно перестал казаться лощенным и самодовольным, Его явно занимала ситуация с крошащимся подземным миром, пока не написали отстеки и не оказалось, что проблем стало больше. «Площадка», — фыркнул Зев, соглядываясь, — почти брезгливо отодвинулся от скамейки и глотнул кофе. Гадесса сам думал, что место знавало лучшие времена. Цепочки качелей проржавели, а доски сидений крошились трухой. Некогда яркий пластик горок потускнел, между ними в свете фонарей поблескивали лужи и почему-то пахло орехами. Странный для площадки аромат. Да и сама она странная, пусть на окраине, но слишком уж заброшенная, хотя вокруг сияли новенькие дома. «С — С Санубисом приедут? — спросил Зевс. — Пусть соберутся все боги смерти, которые в Лондоне. Они в пути. Когда Гадес написал Сету, то получил быстрый ответ, что они в курсе. Но точно ли Аид уверен, что Анубису необходимо приезжать? Гадес не успел ответить, когда получил новое сообщение, что они вместе и едут. Видимо, по какой-то причине Сет не очень хотел, чтобы Анубис отправлялся. Но тот наверняка сказал, как это необходимо. Гадес пока сам не понимал, что это значит. Ключом воспользовались. Чем могут обернуться выпущенные мертвецы? но тоже думал, что богам смерти стоит обсудить это. Стоять было холодно и слякотно, ореховый запах Гадесу не нравился, и он проклинал опаздывающих отстаков, пока они, наконец, не появились. Тискат он видел раз или два, аккуратный, собранный в строгой одежде и ловящих от цветы фонарей очках, как напоминание о дымящемся зеркале, в котором он разглядывал мир людей в давние времена. Бог создания и разрушения, бог кровавых жрецов, в современном мире он с трудом представлялся вскрывающим очередную жертву обсидиановым ножом. Хотя нет, Гадесу легко вообразил слизывающего с пальцев кровь тискотлепоку, потом также аккуратно платком промокающего губы. С ним под руку шла женщина, она не пыталась показывать силу, но Гадес и без того почуял в ней что-то родственное, Его собственные кости отзывались на нее, словно промозглый ветер вокруг начал напевать о смерти. Возраст женщины, как и любого из богов, сложно определился на вскидку. Но будь она человеком, Гадес сказал бы, что она средних лет. Очень худая, невысокая, на ее лице выпирали скулы, и когда ложились особо густые тени, оно походило на череп. Темные волосы с косами, в которые вплетены яркие ленты. Светлая шуба с темными подпалинами, женщина куталась в нее, зябко поводя плечами. «Миктлан сиуатель Она протянула руку в светлой велюровой перчатке, можно просто «мика», «гадес». Пожимая узкую ладонь, он заметил, что второй рукой богиня держит собачку, маленькую, почти теряющуюся в мехе, из которого торчат большие уши. Ее можно было бы принять за комнатную и обычную, но слишком уж умный взгляд у больших черных глаз». — Это Тичичи, — улыбнулась женщина, — в моем царстве мертвых она проводник. Гадес вспомнил мощного Цербера, который даже среди людей представал в облике грозного добермана и решил, что животные разных пантонов действительно сильно отличаются. Мика скользнула взглядом по Зевсу, который уже беседовал с тесом А где милые мальчики египетского пантеона? — Понятно. Вы знакомы с Анубисом и Амоном. «Ваши имена слишком неудобные, хотя лучше соответствуют современному миру, чем наши. оно Нуби скоро будет здесь. Хорошо, чувствуешь? В этом месте!» Гадес кивнул, прежде чем сформулировал ответ. Он ощущал что-то неуютное о себя, уставшим и раздражённым, сильнее, чем могло бы быть. «Здесь плохо подбирать слова, он не очень умел. Голова болит, виски ломит». Энергия стягивает пространство, и меня тоже закручивает в узел. Он заметил, что Девс внимательно слушает, да, и Тескотлипока замолчал. «У меня похоже», — кивнула Мика, «хотя каждый бог смерти по-разному ощущает и свое царство, и это место. А что здесь? Ключ использовали на моем царстве. Муж остался там. Он держит границы. Это дверь. Здесь призраки вышли в мир людей и продолжают вырываться». «Именно тут, — уточнил Зевс, — я ничего такого не ощущаю. Мы не можем видеть эти души, но боги смерти их ощущают. Другие, видимо, нет. Здесь открытая дверь. Мертвецы утекают, и без ключа мы не можем закрыть прорыв. Они будут выходить, невидимые, но ощущаемые нами, пока не прорвут плотину. Мой муж держит крепко, но надолго его не хватит». «С дуатом воспользоваться ключом не вышло, — сказал Гадес, — «Почему же тут получилось, если вас двое богов смерти?» Возможно, вопрос звучал не слишком вежливо, но у Гадеса сложилось впечатление, что Мика знала ответ. Она казалась старше окружающих и спокойнее, уравновешенность древних пирамид. «У Дуаты необычная связь с Анубисом», — сказала Мика, поглаживая Течичи на руках, «не знаю деталей». Возможно, дело в том, что Анубис не создавал дуат, но вырос в нем, и царство мертвых превратилось в его верного пса, развивалось вместе с принцем мертвых. Они защищают друг друга, ключ не смог проникнуть через эту связь. У нас с Кметланом проще. Это наша земля, которая не изменялась слишком долгое время. Мой муж против перестроек. Эдос не мог не вспомнить о Осириса. Наверное, если бы только он правил дуатом, тот тоже стал бы неподвижным, неподатливым. «К неизменному проще подобрать ключ», — продолжила Мика. «Так и вышло. Мы слишком поздно поняли, что произошло. Пока не вижу ничего страшного», — вставил Зевс. «Он походил не на политика, а на страхового агента, уже подсчитывал убытки и пока не находил их критичными». Мика посмотрела на него как на идиота, и заодно это Гадес был готов ей аплодировать. Обычно Зевса все-таки опасались. Днем на этой площадке играли дети, а цвета были такими яркими, что позавидовали бы и наши жрецы во время расцвета империи. Гадес с удивлением окинул взглядом покосившиеся качели и пластиковые горки, которые выглядели так, будто стояли здесь как раз со времен Ацтекской империи. Он понял первым, Призраки забирают энергию, можно и так сказать, кивнула Мика. Дверь распахнута, мертвецы хлынули сюда и невольно будут забирать энергию из всего. До чего смогут дотянуться? Сначала пространство, потом люди, боги. Они наверняка даже захотят иметь тела и будут пытаться вселиться в живых. Гадес вспомнил Луизу, которая так жаждала жизненной энергии, что могла забирать ее. Если мертвецы похожи на нее, на себя, не контролируют, высасывая энергию даже из земли, ничего хорошего. Охраняй границы своего царства, Гадес. Если вы правы, и это Тиамат, и она откроет еще, мы не справимся с потоком мертвецов. А с этими ты что предлагаешь делать? Ты или твой муж сможете закрыть дверь? Мы попробуем. Ключ открывает прореху, которая будет расширяться. Это процесс, а не единое действие, на наше счастье. Выходящие мертвецы следуют по собственным дорогам. Я не могу их распознать, но египетский бог-проводник, он сумеет, и ты попробуй. Гадас знал, что у него не выйдет. Он ощущал мертвецов как полотно, как плащ, который может окутывать, но смутно понимал то, что Анубис рассказывал о путях. Тем не менее, он упрямо обошел всю площадку вдоль и поперек, пока ботинки не промокли в лужах, пока голова не разболелась до такой степени, что Гадессу пришлось сесть на покосившуюся лавочку, чтобы перевести дыхание. Зевс молча сунул ему в руки стаканчик с кофе, пусть и остывшим, но крепким и немного прояснявшим мысли, с приторным привкусом карамели. Голос Зевса негромко шелестел, когда он спросил у Мики. — Твой мир, Миктлан тоже разрушался. До этого, из-за Кроноса. Да, равновесие нарушено, и Тиамат с ключом больше его расшатывает. Она внезапно повернулась к Гадессу, поглаживая между ушей собаку. — Будь осторожен, Гадесс. Египетский принц мертвых выживет, если Дуат будет разрушен, но ты без подземного мира не сможешь. В этот момент зазвонил телефон, и Сет начал вызнавать, где же именно между домов нужная площадка. Они подошли через несколько минут, но Гадес не стал подниматься с лавки, голова еще кружилась. Мика с Анубисом явно встречались до этого, потому что поздоровались как старые знакомые, хотя ему она руку не протягивала. Но задала тот же вопрос. «Чувствуешь что-то?» — он задумался, качнул головой. «Ничего, орехами пахнет». Так и должно быть. Забавно, в этом мы сходимся, но в остальном ощущения разные. Она быстро рассказала, и оно без энтузиазмом начал лазать среди пластиковых горок и покосившихся качелей, пытаясь нащупать дорогу мертвецов. Гадесс наблюдал молча, все еще сжимая в руках уже пустой стаканчик из-под кофе. Сет устроился рядом, нахохлившийся от холода. Они все успели промерзнуть, одному Анубису, кажется, было жарко, и под распахнутой курткой виднелась темная то ли рубашка, то ли футболка. Тепло Гадес ощутил внезапно, примерно в тот момент, когда начал дрожать из-за мокрых ног, не такое, как у Амона, скорее, грубоватые и сушающие, а не ласковые. «Спасибо», — искренне сказал Гадес. Он знал, что Сет так умеет, но делает крайне редко. Для него это было не совсем комфортное воплощение мощи. Да и с Омоном не сравнить, тот почти не тратил сил, согревая легко и непринужденно. — Ты похож на мокрого ворона, — сказал Сет, — или пугало в поле. Ну, спасибо, ты всегда готов отсыпать комплиментов. Анубис радостно возвестил, что нашел. Он четко указывал направление от облупившейся горки к невысокому дому через дорогу и дальше — «Это дорога мертвецов, они двигаются туда». «Сможешь их найти?» — спросила Мика. «Можем попробовать загнать обратно или найти край дороги. Он наверняка у того, кто обладает ключом». «Не уверен, но могу попробовать». «Жаль, мы не можем видеть мертвецов. Мой брат может». «О, было бы прекрасно». Мика явно обрадовалась. «Не уверена, что из этого что-то выйдет, пока у нас нет ключа, но стоит попробовать. У тебя кровь идет». Гадас не сразу понял, о чем она кажется, как и Анубис. Тот с удивлением смотрел на Мику, а потом прошипел какие-то ругательства, когда понял, из носа у него сочилась кровь. «Каждый из богов смерти чувствует это место по-своему», — сказала Мика. «Давайте уйдем отсюда, чтобы все обсудить». С тех пор, как он перестал видеть, он начал куда больше внимания обращать на ощущения под пальцами и на звуки. научился определять, кто есть кто по интонациям, хотя бы из тех, кто бывает в квартире сета. Некоторые звуки казались оглушительными, хотя в них не заключалось ничего неестественного и зловещего, как в телефонных гудках, которые слушал Амон. Кто это был? Мягкий голос Нефтиды, запах ее благовоний, который стискивал тяжело, удушливо. Амон не говорил ей об этом, считая невежливым, терпел. «Из банка», — ответил Амон, поворачивая голову в ту сторону, откуда слышался голос Нефтиды. Она наверняка пришла в гостиную из кухни или своей комнаты. Что-то важное? «Ну, у меня закончились деньги. Это можно пережить». Амон и сам не знал, почему какие-то деньги так расстраивают и выбивают из колеи его самого. После ослепления, после того, как Анубис чуть не умер окончательно, пока Тиамат выпускала мертвецов, Амон расстраивал тот факт, что его счет приблизился к нулю. Может, потому, что он смог наконец-то себя отпустить и позволил прочувствовать остальное, или это стало последней каплей. «Да, я понимаю», — с раздражением ответил Амон, нащупывая кнопку отбоя. «Но не могу же я вечно жить у вас». На самом деле Амон хотел сказать, что прекрасно понимает, как с ним сложно сейчас, и что он не хочет становиться занимающей комнату обузой. Он как раз раздумывал о том, что стоит вернуться в отель и больше не злоупотреблять гостеприимством Сета и Нефтиды, когда позвонили из банка. «Амон, не говори глупостей!» Звякнули то ли браслеты, то ли серьги Нефтиды, колыхнулся в воздух, когда она села рядом и взяла Амона за руку. Ее ладонь была теплой и шероховатой. «Амон, ты можешь оставаться сколько нужно. Я и так задержался. Вовсе нет». «Ты же привык к расположению всего в этой квартире. Зачем заново запоминать?» «И тут мы поможем тебе». Нефтида явно смутилась, что ее фраза может восприниматься не совсем правильно, и твоя помощь тоже нужна. «Рассказывать, какое она ощупь покрывало? Ты мощный бог, который может пустить силу в ход, если потребуется, и я хотела попросить еще кое о чем». Она убрала руку с его ладони, И Амон не представлял, что она может делать — теребит край юбки, крутит в руках кулон или вертит кольцо на пальце, смотрит на него или задумчиво в окно. Собственное ограниченно излило, Амон даже лишнее движение делать боялся, сегодня опять разбил что-то. Кажется, вазу. Нефтида сказала, что ничего страшного, и смела осколки, он слышал, но самому Амону было тошно от этого. «Я бы хотела, чтобы ты остался рядом с Инпу. Он сильно помогает мне, — тихо сказал Амон. Вспомнил, как утром Анубис едва ли не час уговаривал попробовать что-то приготовить, и потом не отходил от Амона с его несмелыми движениями. «Знаю и верю, ты сможешь пойти за ним, но и он. Я боюсь, что-то не так после того, как он вернулся. Ты прожар? Он был мертв три дня, и ты сказала, яда в нем нет. Нет». Нефтида вздохнула. «Сама не знаю, про что я, но будь рядом, конечно. Вы с ним оба иногда считаете, что не стоит загружать окружающих вашими проблемами», — проворчала Нефтида. «Но ничто не станет нормальным, если проблемы игнорировать. У тебя же вроде был большой счет». Тема сменилась так резко, что ОМОН не сразу это уловил. Кивнул. «Что-то накопилось, кое-где проценты...» Я неплохо инвестировал, но в последнее время подзабросил это дело. Я помню, как ты вкладывал в клуб Сета. Это было давно. Клуб принадлежит ему, а я хотел еще чем-то заняться. Но сначала убийство богов и Кронос теперь Тиамат. Понимаю. Оставайся здесь и не думай об этом. Есть еще проблема. Эбби... — Ну, я оплачивал ее номер в отеле. Она сама с такой жаждой изучает мир людей и хотела чем-то заняться, но я давно не спрашивал. Амон понял, что с момента потери зрения даже не интересовался, а чего хочет Эбби. Ему стало жутко стыдно, и он пообещал себе поговорить с ней сразу, как она придет. — Это не проблема, Амон. Я поговорю с этом он вряд ли откажет. И поможем Эбби, если она хочет чем-то заниматься. Это похвально. Нефтида усмехнулась. Древние змей, способные уничтожить солнце, раздает напитки, например, или рисует проекты домов. Красота. Кстати, а рисует. Мне надо в галерею. Поедешь со мной? Смотреть на картины, которых я не вижу, нет уж. Амон, ты мог бы помочь мне с делами. Для этого не надо ничего видеть. Хорошо, можно. Насколько Гадес любил кофе, настолько же не любил всевозможные кафе. Они казались ему похожими друг на друга, одинаковые и безликие. Зевс, конечно же, перенюхал все сорта, прежде чем выбрал кофе, рассказав, как именно его стоит приготовить. Сет заказал ирландский кофе, от которого ощутимо пахло алкоголем. Ацтеки предпочли чай, и Мика первым делом напоила собаку. Анубис взял два американо покрепче и поставил один перед Гадесом, отлично зная его вкусы. Он успел умыться в местном туалете, а сам Гадес чувствовал себя прекрасно после того, как ушел с площадки. Он даже успел отправить сообщение персефоне и получить ее обещание, что она обязательно его дождется и не ляжет спать. «Дорога не так плоха», — поделился мыслями Анубис, пока остальные не слышали. «Но расползается, мертвецы лезут во все стороны, что мы будем с ними делать, как заталкивать обратно, пока они мир не высосали?» Гадес сдержанно отвечал на общие идеи, искренне не понимая смысла в лишних словах. без поначалу активно предлагал планы, но потом как-то сник. Он вцепился в чашку и явно начал мерзнуть, хотя и не говорил этого вслух. Глаза лихорадочно блестели. И Анубис в итоге натянул куртку, хотя продолжал под ней мелко дрожать. Зевс и Тесс были готовы обсуждать всю ночь. Мика большую часть времени сидела молча, поглаживая собаку. Сет был первым, кто заявил, что сегодня стоит и поспать. Он и Гадесс вышли на улицу, ожидая задержавшегося Анубиса. Курить хотелось жутко, но на улице вроде как нельзя, и Гадесс решил подождать до дома. Там уж никто не запретит. Сет наблюдал за Анубисом через стекло. Тот, наконец-то, вынырнул из кафе, застегивая куртку под самое горло. «С кем ты говорил?» — спросил Сет. «Да какой то парень?» — про кофе спрашивал. «Инпу, там никого не было». Анубис посмотрел на него с удивлением, потом нахмурился и пробормотал что-то вроде «Ерунда». «Инпу, ты видишь то, чего нет. Зато мертвецы больше не тянут, и с этим как-нибудь разберусь, не проблема». — Галлюцинации — это проблема. Нет, и я сам не хочу быть проблемой. Достаточно более важных вещей. Гадес видел, что Сет растерялся, не зная, что сказать. — Инпу, да отстань уже. Нянька, мне не требуется. Анубис еще что-то зло пробормотал и, развернувшись, зашагал по дороге. — Как надеялся Гадес все-таки домой? — посмотрел на Сета. — Это вообще что было? Приличными словами. — Если б я знал. Он говорит это из-за долгой смерти, поэтому его так кроет и глючит. Сад вздохнул, Агадес философски заметил. Будь к нему снисходителен. Его брат умирает, дуат разваливается, а сам Анубис был мертвым слишком долго. Ты на его стороне или на моей? На вашей общей.